Глава тридцать Вот и добрались до выхода. Осталось только выбить решетку, и можно будет нормально встать на ноги, а не изображать из себя не пойми кого. Но для начала не помешает посмотреть, а что там? Что, собственно, и сделал Рогожин. Епт. Едва слышно выругался, рассмотрев, куда выводит вентиляция. Проклятые гномы. Все у них не как у людей. И было бы чего негодовать. Перед ним открывался вид на один из главных залов. Около километров в диаметре высокий потолок местами подпирается металлическими трубами, расположенными под углом к стенам, и вмурованными в них примерно на уровне вентиляции. Конечно, трубами. Они ведь наверняка из иридиевого сплава. Ну, не цельнометаллические же? Сантиметров 10 в диаметре. Несмотря на паранойю, считать дворфы умеют. И мох. Везде светящийся мох. Так что видно все просто отлично. И все бы ничего. Но выход расположен на высоте около тридцати метров. Конечно, есть веревки, но зацепить-то их не за что. Конфуз, однако. «Ну что там, Джин?» Мимо него к решетке протискивается оглая. «Ого! И как спускаться будем?» «Увидишь», – буркнул Руслан, размышляя. «Действительно так тесно, или девушка специально так прижимается?» «Не хотел». «Вот уверен, что не хотел, но правая рука сама против воли опустилась на попку». Аглая все так же сосредоточенно рассматривает открывшийся вид. Вроде как не заметила. Но вот то, что в момент прикосновения, приятная на ощупь, как помнил Руслан, часть тела, напряглась, став каменной, а потом внезапно расслабилась, это он заметил. Но руку убрал, кляня себя за несдержанность. Девушка же делала вид, что ничего не произошло. Лишь видимый уголок губ дрогнул в попытке улыбки. «Ну-ну, посмотрим. Будем выбивать?» «Не будем, а буду. Отползай и не мешай мне». Ехидно улыбнувшись, сдала назад, освобождая место для разворота. Эх, эх, эх И чего же я такой здоровый?» Впервые пожалела своей комплекции Руслан, пытаясь извернуться и сменить направление. Теперь оставалось только хорошенько постараться, чтобы выломать решетку, намертво вмурованную в камень. «Ну да, это наверняка проще, чем тянуть». «Вот сейчас поближе к стеночке. Хотя...» «Аглая, разворачивайся и упри мне ноги в плечи». Девушка завозилась и вот, наконец-то, подперла его, давая дополнительный упор. И раз, и два... Не, так не получится. В момент удара его отталкивает назад. «Давай ближе. Вроде как на плечи садишься. Остальные тоже. Дайте мне массу». После пары-тройки неудачных попыток все настолько уплотнилось, что стали единым целым создавая достаточно хорошую опору хотя и приходилось все время сдавать вперед бедная глая даже шипеть начала руслан ты мне скоро там синяк организуешь поменяйся с белкой девушки поменялись и вот еще через два удара раздался треск белка удар два и я ее вышибу если что прижмешь меня ногами а то вылечу не дай бог следом не боись в беде не брошу прошипела алена И вот следующий могучий удар ногами и решетка, прихватив с собой куски камня, полетела вниз. Девушка не подвела, придавив нижними конечностями подавшегося следом капитана. «Фух. Молодец, белка. Рада стараться. Но вот Егору сам будешь объяснять, чего это у нас секса нет». «А при чем тут я?» «Притом. Все отбил». И, вздохнув, спросила. «Сам-то как?» «Хана, Берцам. Достаньте там кроссовки». «Так ты что, знал, что так будет?» раздался голос Аглаи. «Нет». «Знал бы, запасные берцы взял. А это на всякий случай, вдруг лезть куда». «И аптечку достаньте». Рассадил ногу. Сменив обувь и перебинтовав голень, задумался. «Ну и как спускаться?» Точнее, проблема была в том, как спуститься последнему, то есть ему. Веревку-то привязать не к чему. Высунувшись из пролома, вынужден был признать, что, несмотря на возраст, стена в отличном состоянии. Так только потрескалась местами». Видимо, была дополнительно укреплена. Хм, а это мысль. Но озвучивать ее рано. Будем делать, посмотреть. Доставайте веревки. А сам достал из кармана кожаные перчатки, пусть на них и отрезаны пальцы, но это лучше, чем ничего. В свете предстоящего спуска. Девушки, сев друг за другом, ухватились за веревку в палец толщиной, а второй конец Руслан сбросил вниз. Убедившись, что сброшенного хватает до самого пола, удовлетворенно кивнул и... Усмехнувшись, поинтересовался. «Ну что, дамы, как думаете, пять валькирий тяжелее одного коршуна? Не утяну вниз? А то больно вы худые!» «Ты, главное, держись крепче, пернатый!» Не осталось в долгу Алена. «А то такой шкаф, как ты, хряпнется и не избежать землетрясения!» «Да, девки, я могуч!» Радостно оскалился Рогожин. И, подойдя к краю и взяв веревку, бросил. «Второй, спускайте самую легкую, а то вам еще меня поднимать!» И пошел. Казалось бы, зачем нужны эти побегушки туда-сюда? Но смысл был. Для Валькирии он хотел для начала сам осмотреть место внизу. Конечно, не хотелось бы, чтобы они думали, что он им не доверяет, как бойцам. Но мало ли, вдруг он должен сперва в чем-то убедиться. Все-таки секретность придумали не глупые люди. А настоящая причина была в том, что Рогожин хотел осмотреть стену. Вот маленькая трещинка, вот еще одна, и здесь тоже. Главное запомнить, где что. И он покажет этим пигалицам, чем отличается настоящий мужик от ненастоящего. На губы наползла улыбка. Ну что поделать? Натура у него такая, не лишенная некоторого позерства. Да и парни у него почти все такие же. Вон стоило начать тренировать охрану и заниматься вместе с девками. Ну хорошо, крутыми девками. Как они мгновенно прибавили в показателях. Так, чтоб все видели, насколько они лучше. А то устал уже мотивацию искать. Нет, удачно тут валькирии оказались. Удачно. Вот и пол. Внимательно осмотревшись кругом, принюхался. Хм, вроде ничего подозрительного. Взглянув вверх, увидел выглядывающую Аглаю и подал сигнал к спуску. Начал отпинывать в сторону валяющиеся тут и там камешки. Впрочем, не переставая контролировать обстановку. «Если и придется сорваться, то лучше на ровную поверхность». Хм, и чья эта симпатичная попа болтается?» «Ага, Рита. Ну и верно, она действительно самая легкая». «И позывной ей подходит. Пума. Такая же дикая и опасная». «Нет, определенно нужно помочь девчонке по совращению пепла. Тот потом еще и спасибо скажет». Спустилась и, подхватив автомат, принялась осматривать окружение. «Молодец!» – одобрительно подумал Руслан и махнул высунувшейся Аглаи. «Поднимаюсь». Ловко перебирая руками и упираясь ногами в стену, практически взбежал наверх, потратив на подъем в два раза меньше времени, чем на спуск. «А чего тянуть?» Стену-то он рассмотрел еще по дороге вниз. «Ну что, бойцы вентиляционных войск, готовы послужить во славу меня и Отечества?» «Во славу вас, товарищ капитан, мы всегда готовы!» – откликнулась рыжая язва. А отечество? Не переминул по Рогожин. «Первым делом, первым делом, капитаны!» — затянула Аленка. «Ну, а Родина?» — поддержала Аглая. «А Родина потом!» Хором рявкнули девахи, заливаясь счастливым смехом, без зазрения совести переврав известную песню. «Эх!» — вздохнул Руслан. «А я еще своих аболтусов клоунами называю». «Хороший у тебя оболтус, капитан!» — усмехнулась Алена, готовясь к спуску. «Все в командира!» И исчезла за краем. «Это да!» — не переменул согласиться он, помогая держать веревку. «Вот, наконец-то, все девушки и груз внизу. Пора приступать». Сбросив вниз веревку, Руслан достал нож. Крутнув пару раз в руке, Тепло улыбнулся и, проведя указательным пальцем левой руки по лезвию, попросил. «Не подведи, боевой друг». А дальше послышались женские удивленные вскрики. Со стороны девушек это выглядело, как будто он просто спрыгнул вниз, при этом почему-то лицом к стене. А вот Рогожину все представлялось немного иначе. Падая вниз, опустил нож, вгоняя в трещинку. Конечно, этого недостаточно, чтобы остановиться. Но вполне достаточно для того, чтобы замедлиться. Равномерно напрягая мускулы, гасит скорость. Густой, как кисель, воздух тоже помогает замедлиться. Вот теперь выбоинка. Упереть полосу упругого металла почти вертикально, наваливаясь на нее. Для Валькирии падение уложилось в несколько секунд, а для «Руслан» растянулось на добрых пару минут. Теперь всего лишь правильно напрячь ноги, тормозя оставшуюся инерцию и для надежности перекатиться. Встав и незаметным движением спрятав нож, равнодушно начал отряхиваться. «Девочки, может, кто отряхнет спину?» «Девочки, бойцы, мля буду!» «Черты раскрыли!» «Девки, беру свои сомнения обратно, капитан реально круче всех!» Хлопая глазами, выдохнула Хельга. «А как это?» Взглянув вверх, потом вниз, удивленно спросила Рита. «Молча!» Немного самодовольно пояснил Рогожин. «Мы же пернатые, так что могем!» Подмигнул, блеснув улыбкой во все тридцать два зуба. «А что, парни тоже смогут?» Заинтересовалась любопытная Хельга. «Пока не все. Учатся еще. А кто сможет?» «Во у вас и вопросы. Вы что, не можете просто повосхищаться мной?» засмеялся Руслан. «Можем, можем», вмешалась рыжая язва. «Я вот сейчас только речь напишу, чтоб не повторяться, и начну». «Ты лучше ответь, а то мне кажется, что ты привираешь. С тобой-то понятно, ты всегда круче всех был. Но вот чтоб еще десяток таких же, это сказки». «Я не говорил про десяток». «Мажор бы смог». «Пепел и лаки». «Возможно, хан». «Пока все». «А почему Маратик только возможно?» обиделась за возлюбленного Хельга. «А ты что, хочешь проверить?» Взглянув на находящееся на такой большой высоте отверстие, девушка мотнула головой. не пусть лучше как Энзе будет, он мне еще целый пригодится». И, уперев руку в бок, заявила. «Хрен кому отдам, сама замуж выйду». Посмеялись и стали собираться в дальнейший путь. И тут прозвучала фраза, сказанная шепотом, не подозревающей о сверхчутком слухе капитана Ольгой весьма польстившая мужскому самолюбию и поднявшая настроение. «Лайка, а что, в постели капитан такой же затейник?» «Ох, ты даже не подозреваешь, насколько!» Так же шепотом ответила Аглая. «Ну и дура же ты, командир! Сама знаю!»